Глава 75. В комнате номер 19 появился новый постоялец Иван Жеан. Ему 82 года. Он попал к нам после того, как сломал шейку бедра. У старика невероятно добрые глаза, и весь персонал его обожает. Время от времени он молча стирает со щеки одинокую слезу тыльной стороной ладони. Жизнь в гортензиях для него невыносима. Он часто повторяет: Никогда. Слышите, жестин никогда я даже подумать не мог о том, что закончу в подобном месте. Я расспрашиваю его, чтобы отвлечь от печальных мыслей. Не его одного, но и себя. Как только он произносит первые несколько фраз, у него меняется лицо. Мне хочется продолжить писать, хотя у месье Жоанна нет голубоглазого красавца-внука. Я пошла к папашу просто за новой тетрадью и записываю в нее рассказы месье Жоанна. Иногда читаю ему, и он смеется. Говорит, это все равно, что слушать чужую историю, что мои слова расцвечивают его жизнь. Когда умирает старый человек, кто-нибудь обязательно замечает, сгорела очередная библиотека. Вот я и пытаюсь спасти хоть горсточку золы. После смены месье Жан берет слово, а я пишу. Впервые я провел месяц у моих тети Алины и дяди Габриэля в шесть лет. Зимой я тогда сломал руку. Родители, весь день работавшие на кожевенном заводе, не хотели оставлять меня одного на целый день. Вот и отправили на ферму в Вагезах в коммунне Я спал в одной кровати с тетей, а дядя этажом ниже, в другой комнате. Ночи стояли такие холодные, что мы ложились в шерстяных балаклавах и с головой накрывались стеганными одеялами. Мне нравился окутывавший нас холод. Я влюбился в свою тетю, в жизнь на ферме и до 15 лет приезжал туда каждое воскресенье и на все большие каникулы. Алина стала мне второй матерью. Хотя своих детей у нее не было, не знаю почему. А мои родители не имели времени заниматься четырьмя отпрысками. У тети я становился единственным и неповторимым. Сына дяди от первого брака звали Адриен, и он был на 20 лет старше меня. Я тогда не понимал, что он ровесник тёти Алины. В детстве все взрослые кажутся стариками. Я проводил почти всё время в горах и никогда не работал на ферме. Только сено в сарай убирал в конце лета. Его набрасывали на простыню, завязывали четыре угла вместе и заносили внутрь, вдыхая потрясающий аромат травы. Алина была ангел чистой воды. Я помню, что от неё пахло сосновой хвоей, горящей в печке. Я всю жизнь благословляю день, когда сломал руку.